Издательство «Эксмо». Ирина Градова. Диагностика убийства. Читает Анастасия Болотина. Пролог. Игбал Сунанджи третий раз обходил клинику по периметру. Потом он пойдет в сторожку смотреть матч по крикету, хотя бы вторую половину. Доктор Варма еще в своем кабинете, но это нормально. За 19 лет работы в клинике Игбал ни разу не видел, чтобы доктор покидал ее раньше десяти. Хотя однажды это все-таки произошло, в день, когда погиб его старший сын Аамир. Но за исключением этого ритуал не менялся. Доктор Варма гасил свет в своем кабинете без десяти десять, и тогда Игбал знал, что можно расслабиться и выпить чаю с молоком под аккомпанемент ток-шоу «Вира Ананда», начинавшегося в половине одиннадцатого. Но сегодня крикет, и ничто не может помешать Игбалу выяснить, кто сильнее англичане, привезшие игру в Индию, или индийцы, оказавшиеся прилежными учениками. Еще раз взглянув на часы, Игбал подсокал языком. «Этот человек – настоящий трудоголик. Оно и понятно, ведь сеть собственных клиник делает доктору Варма отличный доход. Здесь лечатся звезды Болливуда» местные богачи и иностранцы. И дело расширяется. Игбал краем уха слышал, что доктор строит еще одно здание где-то в районе Тадж-Махала, там, откуда собираются согнать всех бедняков, сравняв их хижины и мастерские с землей. Сестра просила закинуть удочку насчет племянника. Не найдется ли там какой-нибудь должности? Наверняка что-нибудь образуется, ведь на новом месте всегда полно работы а племянничку, слава Аллаху, двадцать шесть стукнуло. Хватит на материнской шее сидеть. Свет в окне доктора Варма продолжал гореть, и Игбал уныло взглянул в сторону своей коморки. Похоже, плакали они оба, и чай с молоком, и крикетный матч. Внезапно раздался тихий, но отчетливый хлопок, словно где-то лопнула покрышка. Игбал не сразу сообразил, что звук донесся не с улицы, а сверху, из кабинета доктора. Окно там было приоткрыто, и занавески, раздуваемые свежим вечерним ветром, колыхались снаружи. Почуяв неладное, Игбал перевесил ружье со спины на грудь и быстрым шагом направился к входу в клинику. Несмотря на свои шестьдесят, он одним махом преодолел лестничный пролет и оказался прямо напротив кабинета доктора. Дверь была распахнута настежь, и это было неправильно. Неправильным было и то, что охранник увидел внутри. При взгляде на распростертое посреди кабинета стройное тело хозяина в костюме от Армани Игбал вскрикнул и отшатнулся. Ему не требовалось приближаться, чтобы понять, что Протап Варма мертв. Положение тела и лужа крови Растекавшиеся вокруг головы доктора говорили, что помощь ему вряд ли потребуется. Игбал кинулся к окну в надежде увидеть того, кто это сделал. Однако в темноте мало что удавалось разглядеть, а фонари, щедро расставленные у фасада, плохо освещали эту часть внутреннего дворика и сада. Тем не менее, Игбал снял с плеча ружье и пальнул в пустоту, просто для очистки совести. Потом он вернулся к хозяину и, опустившись на колени, попытался все же пощупать пульс, чем, как говорится, черт не шутит. Но, как и предполагалось, доктор уже отошел. Тяжело вздохнув и пробормотав короткую молитву за упокой души невинно убиенного, Игбал потянулся к стоящему на столе телефону.